Часть 11. Принятое решение. Глава 1. В беззвучном, но ярком видении возник доисторический продуктовый фургон, весь в разводах ржавчины. Автомобиль моментально заткнул въезд в заваленный разномастым мусором от обломков мебели до обгорелых островов флаеров безлюдный двор-колодец между четырьмя ветхими многоэтажками. Во дворе под густой беспорядочной паутиной проводов тянущихся с крыши на крышу бессильно крутился полицейский флаер ища выход из ловушки появившиеся из-за фургона вооруженные люди по мнению даньки были из эмигрантов прибывших на ленту по приглашению ордена креста и полумесяца иммигрантов небогатых вместо молекулярных масок их лица были замотаны тряпьем а среди разномастного оружия были гражданский станнер и даже древний огнестрельный дробовик Однако это не были новички за неимением работы, взявшиеся за стволы. Больно уж ловко все обставили. Практически сразу один из них скинул пневматический гранатомет, и через мгновение корпус полицейского флайера облепили кругляши магнитных мин. Полицейский, коротко стриженный мужчина с усталым лицом, откинул колпак флайера, двумя пальцами вытянул табельный бластер из кобуры и выкинул из кабины на заплеванный растрескавшийся асфальт. Потом медленно с поднятыми руками выбрался наружу. Несмотря на поднятые руки, страха в глазах мужчины не было. И по собранным движениям крепкой фигуры Данька понял, что мужчина сейчас бросится на нападающих с голыми руками. Однако в следующее мгновение все изменилось. В памяти Даньки услужливо всплыл термин «колебание пустоты», эффект, сопровождающий применение голографического камуфляжа. Две почти невидимых, словно отлитых из прозрачнейшего стекла фигуры возникли за спинами нападающих. Никто из наемников даже не успел выстрелить. Несколько безжалостных ударов и падающие тела. Отключив камуфляж, мужчина и женщина в диверс-доспехах подошли к полицейскому. Данька узнал их. — Это не Нелли Аккер! — произнес он вслух. — Я догадалась! — встретил хрустальный голос девы-источника но что это за человек, которым они помогли? Я представила Яру и его друзьям данные по ряду служащих силовых структур Ленты-5, завербованных нашей иранской разведкой. Сказала ирх Лихатта. Учитывая все сделанное Яром Гридневым для нашей расы, было решено пойти на такой шаг. Думаю, этот полицейский один из них. Думаю, Нинель и Акер ищут поддержку, чтобы выяснить местонахождение Яра и освободить его». — Отличный способ снизить шок от расконсервации спящего агента, спасти его от верной гибели. — То есть разведка яро вербует агентов даже среди дружественно настроенного к вам человечества? — спросил Данька нарочито ровным голосом. — Насколько мне известно, наша внешняя разведка вербует агентов везде. — Так жирнодушно ответила лихатта И это правильно. Вас, людей, порой надо защищать не от планетных угроз, а от самих себя. тихо Прервала их диалог вода. «Я пытаюсь увидеть, что было дальше». Следующее видение началось со зрелища разъяренной толпы. Искаженные ненавистью молодые и старые лица беззвучно брызгали слюной и потрясали кулаками. Периодически кто-то из демонстрантов нагибался, на пару секунд исчезая среди плечей и спин, а затем выныривал и запускал куском асфальта куда-то вдаль. Средних лет лысый человек с ярко неразборчивой эмблемой на спортивном костюме выкрикивал что-то в мегафон, яростно жестикулируя свободной рукой. Потом Данька увидел картину целиком. Толпа бушевала вокруг небольшого одноэтажного здания с частично выбитыми окнами. На детской площадке горел костер из выкорчеванных из земли резных деревянных скульптур. Несколько парней били длинными детскими качелями в запертую входную дверь. За пределами моря человеческих голов виднелись неподвижные и безучастные к происходящему словно фонарные столбы, фигуры военных в силовой броне, окрашенные в цвета Ордена. «Что это?» — ошарашенно прошептал Данька. «Могу с уверенностью предположить, что официально это мероприятие проходит как санкционированный митинг в защиту прав раздался голос Ирхи. они официально?» «Согласно мониторингу местной прессы...» В общем, думаю, это одна из последних светских школ в городе. Сценарий стандартный: учителя или директор или все вместе отказываются от введения преподавания религиозных дисциплин. Частным школам формально не имеют права навязать изучение священных текстов и молитв, но не они первые, но они одни из последних. Сначала им угрожают, кого-то поколотят, бывает и смертельный случай. Полиции запрещено вмешиваться. Все религиозные конфликты находятся в юрисдикции Ордена. Родителям угрожают, все переводят детей в другие школы. Учителей конфискуют любое оружие самообороны. Сегодня все закончится, как это было с другими школами. «И что же будет?» — спросил Данька. Голос Ирхи стал отдавать металлом «На митинг привезли орденскую молодежь. Оцепление вы сами видели. Кого попало не пропустят» а школу накроют армейским колоколом тишины. Митинг закончится провокацией. Ну или скажут, что это была провокация. Все организовано. Орденское оцепление не смогло сдержать праведный гнев народа. И школу разгромят. Но это же происходило днем. Учебное время, там же дети. Да, будут жертвы, которые спишут на происки атеистически настроенных отщепенцев, не желающих процветания нашей богоспасаемой планеты. Ходят слухи о похоронах учителей и учеников ночью в закрытых гробах. Родители, не забравших детей в другие школы, специально не предупреждают о митинге. Ордену выгодней натравливать христианам мусульман на кого-то третьего, чтобы они не сцеплялись между собой. Планета в изоляции, каждый соседа давит. А ордену только дай повод народ прижать. Такая планета. Она не была такой раньше. В голосе девы Источника послышался сдерживаемый гнев. И не будет. Вдруг что-то изменилось, и всеобщее без снования разом остановилось. Видимо, раздался какой-то звук, потому что орденское оцепление завертело головами, а потом забрало их шлемов почти одновременно захлопнулись. Между тем удары в дверь сделались разглаженными, толпа застыла. Выпученные глаза на раскрасневшихся лицах бездумно уставились в пространство. С губ полуоткрытых ртов тянулись нити слюны. На какой-то момент Даньке показалось, что сверху на толпу сыплется едва заметная морось, вроде последнего дыхания краткого летнего ливня. А потом вокруг здания школы, словно по команде, началась смертельная драка всех против всех. Приступ взаимной агрессии словно смыл с демонстрантов все остатки цивилизованности. Все избивали всех. Беззвучные вопли кривили рты, руки вцеплялись в волосы. Демонстранты с пеной на губах в изодранной одежде руками и зубами рвали плоть друг друга. Словно своры охотничьих собак повисали на редких фигурах в силовой броне, еще держащихся на ногах, расшвыривающих, нападающих и поливающих из бластеров все вокруг, пока их, наконец, не валили на заляпанный кровью асфальт. В одном месте толпа расплескалась в стороны, словно кто-то невидимый шёл к дверям осаждённой школы, расшвыриваясь с дороги обезумевших людей. «Сукины дети!» С недоверчивым восхищением пробормотал Данька и тут же прокомментировал. «Это опять они!» Нинель и Аккер распылили над этим шабашем какую-то психотропную дрянь, наверное, из пневматического гранатомёта. А сейчас включили голографические камуфляж пробиваются к школе. Но в школе такой же ад спросила ихха разбитые окна не думаю эти двое наверняка все предусмотрели двери школы на секунду приоткрылись и тут же снова захлопнулись драка перед школой не утихала хотя держащихся на ногах оставалось все меньше затем из-за школы гуськом вышла процессия впереди шли двое в диверс доспехах с поднятыми капюшонами и закрывавшими лица до глаз воротниками они прокладывали путь коротким движением отшвыривая в сторону очередную окровавленную фигуру, если та не уступала дорогу. Следом шли дети. Немного, десятка-полтора. Видимо, это были те, родители которых не согласились перевести их в другие школы. Вокруг и позади них шли несколько мужчин и женщин. Лица детей и взрослых были закрыты пластиковыми противогазными масками. — Ага, — сказал удовлетворенно Данька, — они передали или закинули через разбитое окно пачку противогазов. Словом, как-то предупредили учителей, потом распылили психотроп и вывели всех через эту бойню. Ирха хмыкнула. Вода промолчала. Последнее видение было совсем коротким. Небольшая полутемная квартирка, где Нинель, Акер, полицейский и девушка, которую разглядеть толком не удалось, сидели за столом и о чем-то беседовали. «Вот», — сказал Данька, — «вода». Ты можешь мне дать точное место на карте, где они расположились?» Дева источника кивнула. «Конечно. А еще до твоего появления здесь я по просьбе Ирхи вычисляла местонахождение Жени Грядневой. И у меня есть все основания полагать, что она совершила побег из приюта и находится, или совсем недавно находилась, в одном небольшом городке неподалеку. Логичнее, чтобы ты начал с ее поисков».